Изнанка 7. Изогнутые черные ступени висят в пустоте и величаво ведут наверх. Под ногами бездна, а над головой пустой тоннель, ведущий к звездам. Далеко вокруг меня тянутся черные стены гигантской башни. Они сложены из обломков тысяч погибших миров. В общем, дом милый дом. Я уже привык к изнанке, и за время сверхнасыщенного этажа с долиной даже успел соскучиться. Вы, Вы получили, получили плюс 3 уровня, плюс 15 хитов, 15 хитов плюс 3 свободных 3 очка, параметров, параметров, плюс очка параметров, плюс 2 очка способностей, способностей плюс 1 очко умений, плюсы к наиболее использованным классовым, классовым параметрам в ходе последних, последних этажей, этажей, плюс 2 интеллект, плюс 1 дар. Да. Автоматически, автоматически конвертировать плюсовый бонус к дару в минусовой? Да. Теперь у меня повышались классовые параметры мага. Это были уже не ловкость, сила, выносливость, как раньше у воина, а дар, интеллект, воля. Особой воли я не проявлял, а вот напрягал мозги, обнулял и воровал чужую магию более чем достаточно. Интересно, как прокачка интеллекта скажется на мои соображалки. Вот растущую силу легко заметить. А как проявит себя интеллект 20 или мудрость 50, я пока не понимал. Надеюсь, придет время и проверим. Пока моя инта выросла больше, чем вдвое. И наверняка это помогло в штурме шпиля. Скорее всего, в башне сбалансирован рост всех параметров, и интеллектуальные дают не меньше физических. Но я не чувствовал себя умнее. Проблема с интеллектом в том, что он практически невидим для носителя. Глупые люди не понимают, насколько они глупы. А умные ощущают себя одинаково умными и с энтой 5, и с интой 10. Хотя не совсем. Чем умнее человек, тем лучше он понимает несовершенства и недостатки своего разума. Серия выживший, «Выживший» достигла отметки 7 за 7, за 7 пройденных этажей подряд, подряд без смерти. смерти. Награда – плюс 5 любой способности или плюс 7 скилл. Воу-воу, сколько всего распределять? Ну, приступим. Все свободные очки параметров в минусовой дар. Он стал минус 19. Дорогу осилит идущий. Из скилла или способности однозначно выбираем способность. Памятуя о том, что объяснял ключник, способности не растут сами, а потому цене. Без особых раздумий вложил всю пятерку очков в фазовый прыжок, и он разом стал куда круче. Во-первых, теперь я мог прыгать дважды за ситуацию, как хобби туда и обратно. Во-вторых, сквозь сплошные преграды, даже сквозь стену. А в-третьих, на расстояние до 50 метров. Шикарно. Умение? Качаем чаромантию, пусть знания о магических вещах потихоньку растут. А вот два очка способностей, но ну не крутить же дальше фазовый прыжок, куда мне еще прыгать? «Можно улучшить движение Ауриса, чтобы ускоряться в бою уже на 50%, но вроде у меня и так все хорошо с логистикой и защитами. Пора подумать о чем-нибудь другом. И в какую сторону лучше развиваться? Меня манила информация, ибо знание – сила. Подключить астрал? Тут вопрос, насколько легко зайти в харчевню или подобный этаж и заплатить на асферу. Если легко, то тянуться в астрал нет смысла. Это огромный отдельный мир. Какие еще инфонаправления? Хм, а вот самое первое» универсальные внестихийные способности. Читать инфо обо всех встречных, от мобов до восходящих, это была способность из той же вкладки с названием «Метасистемная», где жили, например, «Единый баланс» и умение выходить в интернет прямо из башни, которое взял забавный арабский бизнесмен. Там вообще было немало интересного, например, улучшение работы с инвентарем. Хотя, по-моему, самая имбовая имба, то есть способность за полсекунды убрать что-то в инвентарь или вынуть оттуда, Давал и сразу всем и бесплатно. Ладно, вернемся к инфоспособностям. Проницательность 1. Вам становится виден класс каждого существа и его материнские стихии, кроме существ, у которых работает любой вид обмана или иллюзий уровнем равным или выше, чем ваша способность. Нужная штука. При первой встрече с кем угодно помогает понять, что от него ждать и как себя вести. Проницательность 2 показывала уже и уровень каждого встречного. П-3 позволяла видеть открытые системные метки. Это админ башни, это восходящий, это моб, это коренной житель мирка и так далее. В общем, ветка была интересная. Вкачал плюс два очка в новую способность и довольно зевнул. Произошедшее за последние часы начинало казаться фильмом. Это было с кем-то другим. Разве могла такая феерия приключений произойти со мной? Вы смеетесь, что ли? Я обычный домашний геймдизайнер, замучился с гоблинами и уснул за компом. Голова шла кругом. Вот сейчас как проснусь... Еще раз зевнув, я уверенно направился к прозрачному порталу и выходу домой. Все, баста, пора выспаться. Но как только я подошел к двери... Как? Уже спать? Разочарованно протянул ключник, являясь из невидимости прямо надо мной. Сам он при этом лежал, подчеркнуто лениво развалившись в воздухе. Уже? Воскликнул я, подавив мысль о том, что рад его видеть, чтобы не давать коту-телепату повод наглеть. «Скоро сутки, как я беспрерывно преодолеваю испытания, выживаю и нахожу выходы из самых немыслимых ситуаций. А тебе мало?» «Обидишь поклонников», — печально сказал кот. «Они не просто так на тебя подписались. Им нужно продолжение приключений. Каждый день». «Чего?» — прищурился я. «Где подписались? Какие поклонники? Ты о чем?» «Твои взиратели», — терпеливо объяснил котище, как маленькому. Респектабельные представители альфа-миров, то есть измерений с особым статусом. Они давно заслужили уважаемое положение в мироздании, располагают покровительством высших владык или даже архионов, а потому живут в полной безопасности, защищенные от суеты, которая занимает жизни прочих смертных. Такие мелочи, как выживание, альферов не волнуют. У них все хорошо с экономикой, здравоохранением, технологиями. Короче, совсем полный порядок. Поэтому жители альфа-измерений занимаются единственным, что им остается – наслаждаются жизнью. Например, смотрят лучшие реалити-шоу. Погоди. Я попытался осмыслить сказанное. Башня приходит на планеты, которым без нее угрожает гибель и разрушение. Это я уже понял. Но жители крутых миров, привилегированных и защищенных, не пытаются помочь и спасти, а наблюдают за крушением тех, кому повезло меньше – и за нашими злоключениями в башне богов, как за реалити-шоу? Конечно. А ты бы хотел, чтобы такое зрелище кануло в безвестности, не увиденное никем? Удивился кот, проигнорировав суть моего вопроса. Все ваши подвиги, преодоления, драмы эмоции, гибели, победы — это было бы расточительство галактического масштаба. Логично, но от этого не менее поразительно. Это был саркастический вопрос, реальный в том, что развитые миры могли бы хоть как-то помочь обреченным. «Не могут», — развел хвостами кот. Вопросы обречения и спасения миров решают космические силы. Альферы умудрены горьким опытом менее разумных цивилизаций и предпочитают не соваться в чужие заварушки. Подчас это себе дороже. Мое измерение с краю — известная древняя мудрость. «Ясно», — буркнул я. Хотя не верю, что среди них нет своего Оскара Шиндлера или Ирены Сендлеровой. Есть, конечно. Кивнул кот, и мне показалось, что в глубине его глаз мелькнула печаль. Добрые души цветут повсюду, но они не могут помочь мирам и цивилизациям, только отдельным несчастным. Твою родину не спасти, Яр. Можно лишь помочь устроить жизнь лучшим представителям человечества. Или не лучшим. Какая неприятная тема, а ведь у меня только что было прекрасное настроение. «Ладно, насчет судьбы Земли мы еще посмотрим. Не зря же я и тысячи других бегут по этажам на перегонки со временем. Ключник чувствовал гнев у меня внутри и тактично молчал. Сменим тему». «Так эти взиратели — часть башни богов?» «Нет, конечно», — фыркнул кот с легчайшим презрением. «Она слишком велика для такой мелочности и никогда бы не допустила подобное в своих стенах. Взиратели — всего лишь крошечная надстройка извне». Стервятники и интриганы, которые превратили наблюдение за судьбами рушащихся цивилизаций и миров в свое хобби. Или заработок. Впрочем, их много, и они разные. Есть и философы, и гуманисты, и антропологи. Различные фракции в большом сообществе тех, кому интересно следить за восходящими по ступеням башни. И сколько их наблюдают за нами, претендентами от человечества? Наблюдателей обычного ранга примерно миллиард. Немного в масштабах мультимирия. Они платят по копеечке за право следить за каждым восходящим и не имеют квоты на вмешательство. Конкретно у тебя, Яр, 117 миллионов взирателей. Ты на третьем месте по количеству фанатов среди землян. И растешь, моя маленькая звезда. Котик поднял лапу и миллионно погладил меня по голове, а я от удивления даже не вякнул. Сразу стало интересно, кто же на первом и втором местах. Демион? Нет, он всего лишь на сорок девятом. — снисходительно сказал Кот. — Ваш великий спортсмен довольно скучный товарищ. Дисциплина и эффективность прежде всего. — Лидируют в рейтинге самые безбашенные и интересные. Ты их еще не встречал. Может, оно и к лучшему. Кстати, твоя супруга, в силу своей крайне редкой особенности с будущими детьми, драматичного перелома в ее судьбе и твоей собственной популярности, получила хороший стартовый буст. Набрала уже под десяток миллионов взирателей и уверенно идет вверх. Ну и дела. Наличие далеких иномерных зрителей открывает новый пласт в башне богов, про который я даже не думал. Выше взирателей стоят возлюбители, те, кто выбрал себе несколько любимчиков и сделал на них ставку. Возлюбителей куда меньше, около миллиона. Они инвестируют деньги в немалых количествах и за каждую победу и выживание своего протеже получают процент. Но в случае его гибели все вложенные деньги уходят в сервису, а процент отчисления идет навистникам. «Тем, кто ставили на гибель. У тебя яр 1355 возлюбителей и 717 навистников». Кот прищурился от удовольствия, глядя, как я слушаю с открытым ртом. «Это не значит, что первые тебя любят, а вторые ненавидят. Многие лишь изучают стиль игры каждого популярного восходящего и просчитывают вероятности, чтобы максимизировать свою выгоду от ставок. В инфосфере навистников, например, только что выложили твой профиль претендента, в котором упомянут очень высокий потенциал, но указанная склонность Яроса Соколова к высокорисковым решениям и поступкам. Аналитик дал прогноз на твою судьбу. Смерть на двадцатом-тридцатом этажах башни. — А ты откуда все это знаешь? — живо спросил я. — Ты один из 717? -ти? И да, и нет. Как обычно, загадочно ответил ключник. Значит, обманем их расчеты. Какие еще типы зрителей? Дарители. Самоотверженные поклонники элитного уровня. Они немало платят просто за элитную подписку, которая дает возможность в любой момент потратить огромные деньги и передать своему любимчику подарок. Ого, у меня, видимо, ни одного. Вообще-то один есть, но он еще ни разу не вмешался. Дарителей немного, на все человечество пока лишь шестеро. Вмешательство в дела башни практически невозможно, и потому стоит быстрословных средств. Даже в мультивселенной мало кто может себе позволить. Как же они умудряются вмешиваться? О, очень хитрыми способами, используя внутренние системы, протоколы и ошибки в работе самой башни. «А ты ведь знаешь, какие?» — улыбнулся я. «Ты ж маг-программист». «Кое-что знаю», — согласился кот. Но если скажу тебе, тут же погибну страшной смертью. Так что не спрашивай. Ладно, а могу ли я узнать личность своего дарителя? Как только получишь подарок, узнаешь. Они всегда играют инкогнито, но с первым подарком личность дарителя открывается. А зачем им прятаться? О, это не просто объяснить в двух словах. Быть взирателем башни богов – целый мир со множеством правил и негласных тонкостей. Они собираются в союзы и своей активностью иногда влияют на судьбы целых миров. В их среде очень много интриг, конкуренции и многоходовок. Иногда длиной в целые поколения. Я представил сообщество любителей сериалов и мыльных опер только с одним отличием. Они могут влиять на судьбы любимых персонажей, губить или спасать. Битвы фэндомов. Противостояние любителей и ненавистников известного героя. Только все вживую, по-настоящему и на кону этих игр жизни претендентов, а подчас их народов. Да уж. Значит, многие платят большие деньги за подписку, задумчиво сказал я. Но в итоге так и не используют возможность, которую она дает, потому что иногда сохранить свое инкогнито для него важнее, чем сделать ход. Верно. Осторожно ответил Кот, и по его взгляду я понял, что мы приблизились к опасной теме. Ведь наверняка тот самый могущественный и скрытый даритель Яра Соколова, которого мы обсуждаем, узнает о нашем разговоре, а может быть и наблюдает за нами прямо сейчас. Понятно. Дарители – финальный элемент системы? Нет, выше них воспарили вержители. Этот статус не купишь за деньги, его получают лишь выдающиеся деятели мироздания. И каждый из них способен потратить этот статус, чтобы единократно помешать претенденту причинить ему зло. Например, известный тебе Бран безбожник, хранитель Северного града Ривеннора, был предан друзьями и повержен благодаря вмешательству вержителя, который поставил на его падение большие деньги и выиграл в конечном итоге куда больше. Погоди! Я едва не задохнулся, осознав, что это значит. Выходит из-за того, что осколок души Брана теперь живет во мне, его бывшие ненавистники могут попытаться прикончить и меня? Предупрежден, значит вооружен. Безмятежно мурлыкнул кот, цитируя земную пословицу. «Так что, Яр, что бы ты ни делал, постарайся не заводить могущественных врагов». Ого, это было сказано чуваку, который завел самого могущественного из возможных врагов в первый заход в башню. Наступила пауза. Я тихо офигевал от всего услышанного, а ключник наслаждался произведенным эффектом. «А кто продает права на просмотр наших жизней и получает все эти баснословные бабки?» Корпорация Ноль. Кто же еще? Два пушистых хвоста сложились в круглый нолик. Межмировая вселенская компания со штаб-квартиры в центре великого ничто. И какая раса там заправляет? Никакая. Три глаза ключника смотрели на меня в упор, не моргая. Корпорацией в одиночку управляет господин Никто, один из самых могущественных магнатов в мультивселенной. Если он Никто, зачем ему такие деньжищи? Коллекционируют, наверное прижмурился кот. «Ладно, ключник, спасибо за информацию». Я снова неудержимо зевнул. Отсутствие прямой опасности и возможность, наконец, расслабиться вводили в состояние ленивого засыпающего увольня. «Но мне пора спать. Если, конечно, ты не хочешь, чтобы я сорвался от недосыпа, погиб и подвел всех своих поклонников». «Не хочу», — муркнул кот и сам мягко пододвинул меня к выходу. «Спокойной ночи, малыш Яр. Утро вечера мудренее». Мне показалось, что вер пословец который Ключник высказал за последние минуты, призван подчеркнуть, что мой текущий курс опасен, и мне надо хорошенько обдумать ситуацию. Лады, так и сделаем. Вжух, и я, наконец, очутился дома. Родные стены, знакомые вещи, все такое. Из прошлой жизни, безвозвратно ушедший. Квартира была в лихорадочном беспорядке, но следов выплеска хаоса не наблюдалось. Слава моим детям, а еще ткачам судеб. Мира спала на кровати без задних ног, к счастью, фигурально, а реально ее красивые голые ноги высовывались из-под простыни, и я залюбовался женой. Рядом с постелью валялось снятое фэнтезийное платье. Секунду, из живых цветов? Они хорошо пахли и, походу, не собирались увидать. На всякий случай я побрызгал их водой из стоящего рядом стакана. Ох уж эти маги природы! Скинув всю одежду в инвентарь, я зашел в ванную и вздрогнул, увидев в зеркале проклятого чувака с пергаментной маской и горящими от перевозбуждения глазами. Да, ну и рожа у тебя, Шарапов. С большим трудом заставил себя сполоснуться. Воля-то выросла. И, наконец, с чувством десяти тысяч выполненных долгов и ощущением чистоты не только внутри, но и снаружи, повалился на кровать. И провалился в глубокий спасительный сон без сновидений.